Они дружили просто, но потом сложилось так, что Осознали, что являются чем-то важным друг для друга Чем просто друг или подруга Наверное, каждый ощущал это на своей шкуре Дружили так давно, знала она его Лучше, чем кто-то другой, как и он ее С полуслова понимал, даже взгляда просто хватало чтобы понять причину ее злости Счастье близко, это когда ее капризы тебе приятно. И в смс-ках пишешь письма Когда нету денег на цветы и нарциссов нарвав в парке Ты преподносишь ей сюрпризы, все поломалось треском В середине мая он написал ей смс У меня другая, я уезжаю навсегда Не жди, малыш, я не люблю тебя, прости Просто так вышла. Кулаками нервно в его квартиру Но не открывали дверь Там на мобильном нежный голос Как-то грубо в сотый раз вторил Абонент недоступен Общие знакомые не знали ничего Даже не слышали о его любви новой Болели ноги, обивая все пороги Не знали ничего в институте, на работе Сказали, что уволился, улетел вроде Кто говорил в Америку, кто говорил в Европу Сначала подарил свободу, потом загнал в тупик Столки этих страданий, всех счастельник Она поникла, замкнулась, возненавидела его всем сердцем Нервный срыв клиника, где пролежала очень долго Без посетителей, не подпуская к себе ни подруг, ни родителей Время, молча унося в прошлое Все, что мы успели пережить и подытожить Прошли годы, она встретила другого И он помог ей встать на ноги, быть собою С его приходом в ее жизни все изменилось Благословение родителей с Божьей милостью Они поженились громко на весь город Сыграв свадьбу, было правда здорово Уметь жить без того, о ком нет вестей Конец горестей. Давали ста, начав все И сколько еще лет прошло Она его простила Пусть его судит Бог, даже не думала Если б заявился он в один день Весь таков на ее порог Говорить с ним было б ей неинтересно И вроде надо бы заканчивать эту песню, но... Около пяти лет было уже дочери, когда пришел конверт Угадайте от кого? От него, да И это почти десять лет спустя Он решил вспомнить Она с иронией начала читать с забавой Но вскоре улыбка от лица пропала Она упала, сжав в руках письмо, на котором он писал ей. Здравствуй, милая Если читаешь эти строки, ты молочина Десять лет назад так и не сумел сказать тебе в глаза То, что решил написать Ушел молча, сказав что-то напоследок Про то, что полюбил другую Так нелепо я написал это письмо тебе Тем же летом и попросил отдать тебе Когда не будет следа от меня в твоей жизни Когда забудешь, когда-то в будущем Когда уже счастливый будешь Я обманул тебя, и не ищу оправдания Просто так решила за меня Сидеть в квартире, слышать твои тихие рыдания за дверью Поверь, я тоже сейчас плачу и плакал ночью А дело вот в чем Врачи сказали, что у меня опухоль мозга Мне осталось пару месяцев, я серьезно Я никуда не уезжал, не любил другой Разве я мог разлюбить тебя, мою родную? Я мог забыть твою улыбку, твои опять Я прости, что не примерил на тебя белое платье Я надеюсь, это сделает кто-то другой Всё было хорошо, просто нам не повезло Я желаю тебе счастья И вряд ли смог бы вымирать на глазах твоих И ты после не смогла бы быть с другим Жила бы в прошлом Прости, что обманул тебя Так было лучше для тебя Когда то моей половины Я искренне тебя люблю, И люблю даже сейчас На последнем вдохе Оставайся с Богом